Глава 29 Кристина. Вечером Ленка ловит меня на кухне, пока я пью чай. Ладно, я так больше не могу. Сестра садится напротив меня, схватив баранку из тарелки. Колись! Что там у тебя с Соболевым? Ничего. Жму плечами. У нас ничего такого. Мы просто дружим. Поэтому он просто как друг тебя поцеловал. Это было наспор. Уклончиво отвечаю я. «Надеюсь, Ленке этого хватит. Я всё-таки не ас от отмазкам». «Наспар?» — усмехается она. «Ладно, будь по-твоему. Но ты же знаешь, что он немного с пулей в голове. Я тоже не особо адекватная. Надеюсь, он тебя не обидит. Иначе мне придётся его убить», — решительно заявляет Ленка. «Иногда мы с ней не можем найти общий язык. А иногда, вот как сейчас, кажется, что ближе этой девушке у меня нет никого на свете». А через час мы с сестрой случайно подслушиваем разговор родителей. Отец возвращается хмурый с работы, на наши вопросы не отвечает, мол, устал. И только после, когда они с мамой закрываются в спальне, он довольно громко начинает сокрушаться по поводу какой-то консалтинговой фирмы. Вроде как её нанял их шеф, чтобы продать завод. И, судя по переживаниям, папа боится, что новое руководство может устроить им перемены. «Как думаешь, папу могут уволить?» Спрашиваю я у Лены шёпотом. Мы стоим в коридоре, притаившись. «Бред!» — отмахивается сестра. Хотя по глазам вижу, она тоже встревожена. «У него такая должность, да и возраст, когда тебе за пятьдесят вряд ли выгонят с работы». Папа работает на заводе инженером-механиком. Он там единственный в своём роде специалист, занимается вопросами новой техники, её эксплуатации, обслуживания и ремонта. Его часто отправляют на различные обучения и очень ценят. Папа всегда говорит, что могут уволить даже верхушку. Но вот его, специалиста, без которого может встать роботизированный процесс, оставят до самой старости. Но если он сейчас так переживает, значит, есть основания. «Эй!» — Ленка бьёт меня по плечу. «Папа у нас крутяшка, забыла? Не забивай голову глупостями!» И я, чтобы не разводить лишние разговоры, молча киваю. На следующий день мне снова приходится ехать к Руслану. Он всё ещё болеет, а мама продолжает активно пичкать его мёдом. Сегодня мы с ним почти не спорим. Снова смотрим фильм и обсуждаем разные моменты. А потом я случайно натыкаюсь на гитару. Она стоит в уголке, спрятанная от чужих глаз. «Значит, тебе всегда нравилось играть?» Спрашиваю я, проведя пальцами по грифу. И в голове тут же воспоминания появляются. Яркие, острые, обжигающие. Особенно тот поцелуй, от которого у меня... Нет, нет, ничего у меня не было. Это всё я надумала. «Я хотел стать музыкантом», — отвечает он. Мы усаживаемся на кровать, Руслан кладёт гитару на ноги, обхватывает её рукой, умело проводит пальцами по струнам и морщится. Чёрт, звук шалит. Видимо, перележала старушка. «Почему ты хотел стать музыкантом?» чтобы девчонок кадрить?» Наши взгляды пересекаются, и у меня снова возникает ощущение, что между нами что-то изменилось или меняется. Вот прямо сейчас мы будто подбираемся друг к другу, шаг за шагом, к самым потаённым местам. И это плохо, ведь так можно привыкнуть, а я не хочу привыкать, не к Соболеву. «Я уже заметил, что тебе нравится парни с гитарой», шутливо отвечает Руслан. «С чего это?» Сглатываю, ощутив, как внутри всё начинает трепетать. Чёрт. И снова это абсолютно нелогичное, ненужное, очень плохое чувство. «В клубе ты на меня так смотрела, словно ещё немного, и... Как ты там пишешь в своих книжках?» Отложив гитару, Соболев играет плечами и делает такое выражение лица, будто пытается копировать героиню книг. Её трусики стали совсем влажными. «Придурок!» Не удержавшись в голос, смеюсь я, а затем бросаю в него подушку. Руслан уворачивается от удара, продолжая выдавать пошлые глупости. Его слова подначивают, и я лишь активнее бросаюсь подушками. Со стороны мы кажемся дурашливыми подростками, но в реальности я не очень понимаю, в какой момент мы стали другими. Когда пропала искра ненависти, и откуда взялся этот смех, шутки, дружелюбные улыбки? Что между нами происходит? Я окончательно запуталась. «Из-за таких, как ты, я и скрываю, что пишу горячие романы!» Срывается у меня с горечью в голосе. «На самом деле мне безумно хочется поделиться своим хобби с роднёй, но я жутко боюсь, что мои страхи окажутся правдой. Никто не поймёт, не примет, покрутят пальцем у виска. Ведь писать книги — это несерьёзно, особенно такие, как мои. Усаживаясь на край кровати, тяжело дыша, мы бегали по комнате». Вернее, я бегала за Русланом, который активно оборонялся. Почему? Он садится рядом, и в тот момент, когда наши плечи случайно соприкасаются, тело пробивает волна приятной дрожи. Ну, это же стрёмно, что девушка пишет такое. Разве ты не так подумал? Фу, какая мерзость. Она, наверное, переспала с кучей парней и теперь описывает свой опыт. Зачем я это говорю? Хотя какая разница? Руслан и так знает обо мне больше, чем положено. «Вообще-то нет. Его голос, к моему удивлению, полон серьёзности. Я поворачиваюсь и от чего-то замираю, разглядывая, как его глаза цвета осенних листьев переливаются золотыми бликами. Это слишком красиво. Никогда не думала, что смогу залипнуть на чьих-то глазах. Тем более на глазах Соболева. Может, и я заболела». «То есть ты не считаешь, что мои книги фу? А с каких пор секс — это фу?» «Крис, ну тебе что, 10 На его губах играет усмешка. Только не злая, а наоборот какая-то добрая. Словно своим ответом он хочет меня поддержать, а не уколоть. «Ты пишешь книги довольно красивым языком. Ну и что, что там есть секс? Да только дебил смеётся над таким. Или может...» Соболев вдруг подаётся вперёд, останавливаясь буквально в нескольких сантиметрах от меня. Сердце пропускает удар — Я тут же смущаюсь этой запретной близости. Она как шторм, который несёт корабль к неминуемой гибели. И с этим ничего нельзя сделать, только подчиниться. У тебя есть секрет в этих книгах, и мне стоит их внимательнее изучить. Однако ответить я не успеваю. В комнату входит мама Руслана, а из-за её спины выглядывает Ева, махнув нам пакетом в руке. «Господи, что эта девушка здесь делает?» А может, у них с Русланом что-то закрутилось? Может, они перешли с тропы войны на новую? А вдруг я здесь теперь лишняя? От этих предположений в горле появляется неприятный липкий комок, который сползает куда-то вниз и оставляет осадок. С другой стороны, зачем бы Соболев тогда продолжал играть парочку? Столько вопросов, ответов, как обычно, не будет. «К нам гости», — сообщает Лидия Владимировна. Ева с родителями заглянула. «Спускайтесь в гостиную, поужинаем». Руслан, который до этого выглядел добродушным, вмиг хмурится и снова делает непроницаемое выражение лица. Именно с таким он разгуливает каждый день по универу, именно такого его боятся многие. «Хорошо», — выдавливает он из себя. «Это семейные посиделки», — вставляет Ева, намекая, что я тут ненужный элемент. И Руслан, видимо, поняв намёк, грубо бросает. «Тогда ты тут лишняя». «Русик!» — повышает голос его мама. «Ты, может, и болеешь, но это не повод хамить девушкам». «Я не хамлю мам, лишь констатирую факт. Моя семья — это вы с отцом, и...» Помедлив, он добавляет. «Кристина. Остальных в эту категорию я не вносил». И головой я понимаю, что Соболев специально так мягко говорит. Он играет на публику. А сердце всё равно сжимается. Глупое. Ну какое же оно глупое! Ева, хмыкнув, уходит. За ней следом и Лидия Владимировна оставляет нас с Русланом вдвоём.